Глава двадцать вторая. Последующие два дня пролетели для меня практически незаметно. По правде сказать, я даже пределы особняка не покидал, не говоря уже о территории клана в целом. Как и сказал босс, чтобы войти или выйти, необходимо было получить специальное разрешение. И лично для меня с этим проблем не возникло бы. Ведь ввиду скорого отъезда на север, в клане приняли решение не рассчитывать на меня, как на бойца-защитника, и справляться с собственными силами. Но после увиденного в газете, мне совсем не хотелось оказаться одному за воротами клана. Среди множества погибших рассветных демонов, случайных прохожих и полицейских, оказавшихся на местах атак, убийство Салеха Гринривера выбивалось и не вписывалось в общую картину. Его, несомненно, прикончили те же силы, что и устроили переполох в городе. Но в отличие от остальных, старого мага воздуха убили не где-то на улице во время боя, потому что ему не повезло там оказаться. Салеха убили у него дома. Гринривер явно не представлял собой случайную жертву. И если для всех это являлось загадкой, то для меня точно нет. Ведь я прекрасно знал, что именно связывало старика с теми, кто стоял за атаками. Связующим звеном во всем этом мне виделся только теперь уже мертвый офицер полиции, работающий на сына посла. Перед тем, как я поджег дом и полицейский погиб в пожаре, он выдал нам имя своего нанимателя. И я помню, как обрадовался дед о возможности раскрыть преступление подобного уровня. Судя по всему, некролог в газете и стал результатом его расследования. Салех зашел слишком далеко, и, скорее всего, узнал слишком много, поэтому его решили убрать. Я и Гринривер не друзья, от слова совсем. И потому, казалось бы, с чего мне переживать из-за его смерти. Умер и умер, одной занозой в заднице стало меньше. Может, хоть теперь удастся забыть навсегда про эти дурацкие сплетни и байки о где-то спрятанном золоте клана? Вот только, если моя догадка верна, и деда прикончили за чрезмерное любопытство, то велика вероятность, что меня тоже внесли в список. Тело Гринривера сожгли вместе с его домом, и по обгоревшему трупу нельзя точно установить, подвергся ли он пыткам. Хотя ту кучку золы и трупом только с натяжкой можно назвать. Но я зуб даю, что без допроса не обошлось. Нужно ведь заказчику убийства убедиться, что вопрос решен, и больше никто не знает его имя. А значит, исходя из подобных предположений, я решил переждать бурю вместе, готовым удержать даже долговременную осаду, а там уеду из города, и обо мне позабудут. Поэтому большую часть своего свободного времени, то есть все время, пока не спал, я посвятил учебе. Не уверен, что в моем случае пословица про «тяжело в учении, легко в бою» окажется актуальной, но Совух прав, я должен знать врага не только в лицо. Еще для меня жизненно необходимо вызубрить все их слабые места и уязвимости. Я должен за долю секунды сориентироваться в обстановке и мгновенно принять решение о применении той или иной стратегии боя, наиболее подходящей против моего противника. При этом нужно органично встроить в это великое множество тактик не только собственные и еще не совсем освоенные способности, но и мою команду. Не хотелось бы вместо взаимопомощи только мешаться друг у друга под ногами. Вот я и сидел над книгами денно и ночно. Из комнаты за день я выходил лишь пару-тройку раз. Хочешь, не хочешь, а кушать все равно нужно. Правда, очередной поход на кухню закончился довольно болезненно. Оказалось, что моя маленькая и безобидная ложь насчет того, что набранными накануне вечером с солидным запасом мясными блюдами я собирался поделиться с совухом, запустила цепочку необратимых действий. Как и сказала повариха, им приказали экономить, и потому для готовки они использовали строго ограниченное количество продуктов, особенно мяса. И после моего визита в столовую повара с чистой совестью сочли, что большой и прожорливый совух на сегодня уже накормлен. Потому остатки еды распределили между остальным кланом. В итоге впервые, не знаю за сколько времени, совух остался без ужина. Нет, в конце концов его чем-то все-таки накормили, но вот мяса ему не досталось ни кусочка. Собственно, по этой причине от него лично, либо же от старухи Гуты досталось поварихе, а уже от поварихи досталось и мне. Когда я пришел с пустым подносом, собираясь по новой пополнить запасы провизии, меня ожидал не самый радушный прием. Повариха вместо приветствия прямиком с порога ринулась в атаку. «Ах ты, паразит такой!» — размахивая мокрой тряпкой, кричала женщина. «Видать, нормально ее отругали из-за меня». Первую тройку ударов я отразил под носом, используя его в качестве импровизированного щита. Но в момент, когда, повинуясь инстинктом великого воина, принял решение отступить, мокрое орудие мести нашло брешь в обороне и хлестким ударом обожгло меня через всю спину. Тактическое отступление превратилось в паническое бегство с поля боя. В последующие полчаса на кухню мною засылались те, кто соглашался помочь после того, как выслушали историю обо мне. Глупом парне, единожды оступившемся и теперь обреченным на голодную смерть. Но ни один из посланных агентов не добился успеха. Кухарка, словно обладая неведомой магической силой, моментально выявляла лжецов. А те после угрозы, тоже лишиться всякого пищевого удовольствия, сразу же меня сдавали. Постепенно мое положение только усугубилось. На меня теперь обозлились не только сотрудники кухни, но и все остальные. Тогда я пошел к лицу, заинтересованному в моем благополучии. Он сам совсем недавно заявил о подобном. Собственно, на этом я и настаивал, когда пытался примириться с Бозом, что оказалось весьма и весьма непростой задачей. Оказалось, что в вопросе еды, в особенности, если это мясо, совухи очень обидчивы и злопамятны. «Мы больше не друзья», — категорично заявил Боз и скрестил лапы на груди. ты сейчас серьезно более чем а если я дам тебе половину сегодняшней порции мяса нет всю порцию нет неделю будешь забирать все мое мясо месяц медленно протянул совух слегка подавшись вперед и сложив лапы на столе по рукам сразу же согласился я так может распорядишься чтобы кто нибудь сгонял на кухню и принес все сюда Босс довольно кивнул и отправил меня. Только не на кухню найти кого-то, кому он самолично даст указание отправиться за нашей едой. Так обозленная повариха уж точно не откажет. При всем желании у нее не получится отшить гонца, присланного совухом. И пока довольный босс принялся заваривать нам чай, что-то мурлыча себе под нос, я сидел и смиренно ждал. Спустя четверть часа в дверь тихонько постучали, и в приоткрывшуюся щель просунулась голова молоденькой кухарки. Дождавшись от совуха кивка, она слегка оттолкнула дверь посильнее и юркнула в проход. Вот что значит ловкость. Девица с легкостью несла огруженный поднос одной рукой, абсолютно не переживая, что может его опрокинуть. Еще через минуту за девушкой закрылась дверь, и мы приступили к трапезе. «Обожаю ягнят!» Проплямкал совух, сухмылкой утирая стекающие на подбородок слюни. «Такое нежное мясо?» «Ага, знаю», — угрюмо ответил я, ковыряя в своей тарелке гречку. «Ты почему не кушаешь?» — громко отрыгнул босс. «Мясо ищешь?» «Вообще-то, да, я искал хоть кусочек мяса. Обещая совуху отдавать все свое мясо, как-то вовсе не ожидал, что он будет выбирать его даже из таких блюд, как гречка, тушеная с кусочками мяса». Да, этот жадный засранец сперва перелопатил вилкой мою кашу и только затем вернул тарелку обратно. И я считаю, что это уже явный перебор. И даже готов был высказать ему все, что думаю по этому поводу, но не стал. Пусть мой пернатый друг наслаждается победой. Пока может. Все-таки выторговать у человека мясо на весь последующий месяц — это действительно весомое достижение. Особенно, когда он вспомнит, что уже завтра я сяду на поезд и чух-чух-чух отсюда далеко на север. И, учитывая введенный режим экономии, меня просто вычеркнут из списков на готовку. Так что пусть наслаждается ягненком и тем, что сумел наковырять из моей каши. Большего совуху не светит. «Приятного аппетита!» — улыбнулся я и принялся уплетать гречку без ничего. «Мне в любом случае необходимо хоть чем-то питаться». «Спасибо», — прочавкал босс. «Фамильяра, не призовешь?» «Тут вот как раз пара глаз осталась. кивнул он на обглоданную до основания голову ягненка. «Нет, не хочу опять выслушивать его нотации о том, что в сырых глазах содержатся все витамины мира, а я идиот». Ха, это да. Птица тебе болтливая досталась. С характером». «Ладно, бывай». «Встал я из-за стола. Завтра еще заскочу. В последний раз». «Почему в последний?» На вопрос совуха я ничего не ответил. Пусть вспоминает. «В самом деле, столько готовились, через столько и прошли. Это все равно, что в новогоднюю ночь за полчаса до полуночи неожиданно обо всем забыть и задуматься. А чего это я не сплю еще в столь поздний час? Непорядок, пора баиньке». «А, а мое мясо? Месяц мяса! Сириу!» Гневный крик Совуха, наконец-то сообразившего, что к чему, оборвался, стоило двери библиотеку за мной закрыться. Крутая штука — это заклинание тишины, учитывая, что оно напрочь отсекло, словно отрезало рев зверюги, обитающей в библиотеке. Гречка — это не панацея, но живот я набил и больше не чувствовал голода. Несколько минут поразмыслив, я все-таки пошел в свою комнату, но не для того, чтобы снова засесть за книги. На этот раз решил, что неплохо бы и другие, не менее важные навыки потренировать. Достав из-под кровати оба своих револьвера, я отыскал и обе подаренные вместе с ними набедренные кобуры, и, пристроив все на свои места, отправился в тир. Точнее, начал поиски кого-нибудь, кто подсказал бы, как туда пройти. Хотелось слегка поупражняться в стрельбе и, таким образом, немного выпустить пар. И еще хотел увидеть, на что способен главный подарок совуха. Револьвер с источником скверны, мой козырь, скрытый от чужих глаз. И я должен точно выяснить, какой мощью он обладает. Час блужданий по особняку и прилегающей территории, и за это время я не встретил ни единого человека, который смог бы ответить на мой вопрос. И только после этого меня посетила гениальная мысль. Нет, не пойти к совуху, потому что сейчас он на меня немножечко зол. До меня дошло, что люди, которых я так старательно избегал, и есть те, кто в состоянии мне помочь. Из -за лучших побуждений я обходил страной вооруженные ружьями группы людей. Почему в голове поселилась дурацкая мысль, что не стоит их отвлекать своими мелкими заботами от несения службы? Дурак, как и есть дурак. Первый же стражник с ружьем не просто ткнул пальцем, указав мне в направлении тира. Он любезно предложил меня туда сопроводить. Мы вошли в неприметную пристройку около южной стороны особняка, и спустя десять минут беспрерывного спуска в полумраке по, казалось бы, бесконечным ступеням оказались в тупике перед единственной дверью. Сопровождающий меня парень несколько раз ударил по ней кулаком, и через десяток секунд дверь приоткрылась, и тишину подземного тоннеля разорвала какофония различных звуков. Правда, довольно быстро стало понятно, что все это лишь перекликающиеся и сплетающиеся воедино звуки выстрелов множества ружей, пистолетов, пулеметов и чего-то потяжелее. От калибров для юных леди, не заканчивая такими аппаратами, которым самое место встать в одном ряду с корабельными артиллерийскими орудиями. После каждого их выстрела с потолка на голову сыпалась крошка. Стрельбище представляло собой огромнейших размеров зал. Высокий потолок под 3-4 метра и в ширину не меньше 20, а о глубине вообще нельзя ничего сказать, по той причине, что дальняя стена находилась куда дальше за освещаемой частью помещения. И народу тут тусовалось столько, что можно самим на кого хочешь пойти и напасть, а если уж сидеть в обороне, то сложно представить силу, способную продавить подобную мощь. На огневом рубеже одновременно располагались несколько десятков стрелков, и позади каждого из них стояла небольшая очередь из шести-семи человек. Добавить сюда всех тех, кто сейчас находился на поверхности, и получается хоть и мелкая, но настоящая армия. «Чем могу помочь?» Ко мне прытко подскочил невысокий, широкоплечий мужичок с внушительными усами, одетый в добротную солдатскую шинель оливкового цвета. «Мне бы пострелять!» «Да неужели? А я было подумал, что, может, хоть кто-то спустился глубоко под землю, чтобы освоить вышивание крестиком!» Он сложил руки за спиной и слегка покачивался, неспешно перекатываясь с пятки на носок. «А ты, оказывается, тоже из этих, кто только пострелять!» «Выходит, что тоже из этих, из них!» «Так чем я могу тебе помочь, боец?» Усатый повторил свой вопрос. «Только давай по существу!» Так, мол, и так, такой-то револьвер или такое-то ружьё, такого-то калибра и столько-то таких-то патронов. Затем получаешь все согласно списку и становишься в очередь. Патрон сорокопятка под этого красавца. Я наполовину достал из кобуры револьвер. Обычные штук на мгновение задумался. Пусть будет десятка четыре. Нет, лучше 6. Шесть. шесть так шесть. А это что у тебя за инсталляция? Мужичок кивнул на вторую мою кобуру, из которой торчал трепичный сверток. К слову, об этом. А в котором часу тут никого нет? Мне бы пострелять в одиночестве. Так сказать, без лишних глаз. Клан — это, конечно, хорошо. Уверен, что все мы тут большая и дружная семья. Но слова Боза о том, что за револьвер с источником скверны меня захотят и обязательно попытаются грохнуть, никак не желали уходить из головы. Поэтому мне и не хотелось, чтобы даже клановые видели мое оружие. «Без лишних глаз, говоришь?» Усатый сощурился, не отводя взгляда от свертка. Он простоял так еще несколько секунд, словно и правда надеялся, что в конце концов ему удастся заглянуть сквозь ткань и увидеть, что под ней сокрыто. «Это можно организовать, если очень нужно». Минуту мы молча сверлили друг друга взглядами. «Иди за мной!» — наконец сдался он. Мы прошли к железной двери, расположенной у дальнего края стрелковых позиций. Усатый предложил мне подождать рядом, а сам вошел внутрь. Через минуту он вернулся обратно и вручил мне две пачки патронов по 30 штук в каждой. Затем, указывая пальцем, объяснил, где находятся мишени различных типов. Даже без слов он догадался, что обычные мишени, нарисованные на листках бумаги, мне не подойдут. А потому сразу обратил мое внимание на внушительных размеров манекены под стеной, накрытые кусками брезента. «Полчаса тебе хватит!» Усач посмотрел на наручные часы. «Вполне». Кивнул я, искренне считая, что этого времени будет за глаза. «Чего там тянуть, если на каждый ствол всего по три десятка патронов?» «Хорошо». Он окинул взглядом стрельбище, достал висевший на шее металлический свисток и со всей дури в него дунул. В свисте этой адской безделушки с легкостью растворился шум бесконечных выстрелов и людские крики. На мгновение даже испугался, что барабанные перепонки полопаются к чертям собачьим. Когда ужасный свист прекратился, я перестал зажимать уши руками и наклонился, чтобы подобрать патроны. Одна из упаковок при падении порвалась, и около десятка патронов сейчас валялись на бетонном полу россыпью. Поднимая последний, я вдруг осознал, что в тире стало слишком тихо. Все без исключения смотрели в нашу сторону. Усатый подождал, пока я встану, и только тогда прокричал. «Все на выход! Полчаса на обед! Все оружие разрядить и вместе с патронами оставить на стендах!» Люди, вместо того, чтобы направиться к выходу, начали переглядываться между собой. «Я сказал обед!» Голос мужичка разлетелся повсюду хриплым эхом, и толпа ломанулась к двери, ведущей нарушу. «Да мне и самому захотелось сорваться и бегом броситься к выходу!» «Что-то еще нужно, пока я не ушел?» «А можно еще полчаса?» но ну, чтобы всего час времени?» Он не сказал «нет», только недовольно цокнул и едва ли не строевым шагом направился вслед за остальными. Осмотревшись вокруг и убедившись, что никого кроме меня в тире не осталось, я пошел к мишеням. Под накрытием находились ростовые манекены, полная имитация человека. Они даже на ощупь оказались очень схожи с нами — Я специально потыкал пальцем и даже ущипнул себя и манекен для сравнения. Прежде чем оттащить мишень на позицию, я решил осмотреть весь доступный ассортимент товаров. И не прогадал. Помимо имитаторов людских тел, нашлись и копии различных монстров, и все они от вида к виду отличались плотностью тел. А некоторые вообще, видимо, следуя полному анатомическому соответствию с оригиналами, оказались облачены в их естественную броню. Тела одних покрывали мощные чешуйки, которые, судя по их размерам, мой 45-й калибр даже при выстреле в упор способен лишь поцарапать. Поэтому одну такую цель я сразу потащил в сторону, собираясь проверить в деле различия в мощности выстрелов двух своих револьверов. Благо, эта тяжеленная громадная фигура, напоминающая строением тела быка, была предусмотрительно оборудована колесиками. Иначе я ее дальше пары метров своими силами попросту не сумел бы передвинуть. А так, хотя и не без усилий, откатил ее и установил в нужной точке, не забыв при этом на каждом из колесиков опустить фиксатор, блокирующий их. Теперь мишень полностью неподвижна. Я прошел к стенду, аккуратно сдвинул в сторону оружия, разложенное тут ушедшими стрелками, и достал оба револьвера. Выложил их перед собой и понял, что никуда не годится таскать пушку, оснащенную кристаллом скверны, просто заматывая ее в кусок ткани, как кусок сала. Во время боя, во-первых, буду терять драгоценное время на распаковку. Во-вторых, если кто-то будет рядом, то сразу же срисует, что ствол не самый обычный. Короче говоря, мне нужно заботиться и пошить что-то вроде легкого чехла, который скроет нездоровое свечение и проступающие из-за скверны наросты. Ведь сколько прошло времени с момента, когда босс мне его подарил? Всего-навсего пара дней. И я в тот раз очень тщательно вытер с его поверхности весь мох и те крохотные фосфорицирующие грибочки. И вот на рукояти снова уже красовалось яркое зеленое пятно. Судя по таким темпам, еще дня три или четыре, и опять прорастут грибные споры. По новой, очистив револьвер, я понял еще одну важную вещь. Пока оттирал мох, приходилось для удобства крутить оружие в руках под разными углами. И несколько раз мой взгляд останавливался на виднеющихся с фронтальной стороны заряженного барабана пулях. Их носики покрывала тонкая, мерцающая ярко-зеленым светом паутинка. А значит, я кое о чем забыл и напрасно взял так много патронов. После того, как отстреляю уже заряженный барабан, новым патронам понадобится не меньше часа, чтобы скверна сделала свое дело и превратила их из обычных в даже более мощный аналог зачарованных. Такой вот минус у этого оружия. Максимум это 6 выстрелов за раз, и потом только ждать. Если не выжду необходимое время и начну стрелять раньше, то из ствола полетят самые обыкновенные пули. Ладно, хватит сопли жевать. Пора переходить к испытаниям, и без того уже кучу времени потратил на размышления. Еще интересно, если минимум по времени в один час, есть ли ограничения по максимальной напитке скверной? Так-то эта шестерка патронов находится в барабане уже не меньше трех дней.